Глава 22. Утро следующего дня. Лера. Вчера всю дорогу до дома Егор громко матерился и не находил себе места от злости. Его вывела из себя новости о том, что Таня тоже была на благотворительном вечере. Я предложила ему остаться у меня, но он не смог, так как сегодня утром поехал с матерью в клинику за медицинскими документами. Через два дня они улетят в Германию, а я смогу спокойно приступить к делу. Теперь я знаю, что Максим и Таня сто процентов предали Нину, и не собираюсь закрывать на это глаза. Сижу на диване, пью кофе, листаю фотографии Максима на его странице в соцсети и пытаюсь заткнуть свой внутренний голос. В моей голове уже несколько часов идут дебаты. И я все еще не знаю, как правильно поступить с Максимом и Таней. Увеличиваю фото, на котором он крупным планом, и прижимаю указательный палец к его голове. Так все-таки в голову или... Веду пальцем к его рельефной груди и прищуриваюсь. Или сразу в сердце. Куда стрелять? Убить его сразу, сказав о том, что душанины до сих пор преследует его с того света. Или же разбить лагерь в его голове и поселиться там на какое-то время. Влюбить его в себя. Заставить сходить с ума по мне. И только потом убить. Точнее отплатить ему его же монетой. Но для этого мне нужно подобраться к нему поближе, и я пока не знаю, как это сделать. На экране телефона высвечивается незнакомый номер. Решив, что звонят из очередного банка, чтобы предложить кредитную карту, я сбрасываю и продолжаю листать фотографии Максима, чтобы как следует изучить его интересы. Но на экране выплывает сообщение: «Валерия, перезвоните как сможете. Это Виктор Пономарёв». У меня для вас есть интересное предложение. Виктор Пономарёв – это художник, с которым я вчера общалась на благотворительном вечере. Хм, и что же он хочет мне предложить? Задумчиво бормочу я, ставлю на подлокотник кружку с кофе и набираю его номер. Лерочка, я вас разбудил, да? Виновато спрашивает мужчина. Здравствуйте. Нет, я в это время уже не сплю. Наверное, работаете над очередным шедевром? Угу. Отвечаю я и про себя добавляю. Рисую в голове идеальную картину мести. Лерочка, я, собственно, сразу к делу. Хочу предложить вам работу. Как вы на это смотрите? Я удивленно вытягиваю лицо и хлопаю глазами. Какую работу? Она напрямую связана с вашим творчеством. Но все подробности узнаете только при встрече. Вы сможете через пару часов приехать в ресторан на улице Горького? Даже не знаю, что и ответить. С одной стороны, я пока не собиралась искать работу и планировала жить на средства, которые удалось накопить от сдачи квартиры. Но с другой стороны, деньги скоро закончатся, и что тогда? Снова идти в официантки? Когда мне еще предложат работать художником? Месть никуда не денется. Я доведу до конца начатое. Но и о своем будущем я тоже не должна забывать. «Да, я приеду». Уверенно отвечаю я и встаю с дивана. Сможете написать мне точный адрес ресторана? Замечательно. Да-да, адрес я вам сейчас пришлю. Я быстро принимаю душ, сушу волосы, надеваю блузку и брюки, чтобы выглядеть более презентабельно, и вызываю такси. Через полчаса вхожу в ресторан. Медленно иду по залу и ищу среди людей мужчину с бородой и седыми удлиненными волосами. Я резко замираю а мое сердце с грохотом падает в пятки. В упор смотрю на Максима, сидящего за столиком у окна, а он пристально смотрит на меня. «Присаживайся», — вели тон и кивает на стул, стоящий напротив.